теперь когда уже были распахнуты ворота трактиры и гномы стали выгонять на улицу одну с другой крытые повозки с припасами хоббит устало совсем плохо чувствуя себя страшно потерянным и никчемным он отошел в сторонку и присел на камень возле крыльца Из ворот выскочил уже одетый походного малыш с мечом и даго на поясе и топором за спиной. — Фолко, идем! Торин зовет! Надо дом закрыть и проститься! Хоббит нехотя поднялся и нога за ногу поплелся вслед за спешащим маленьким гномом. Торин стоял на крыльце их дома, уже в плаще и при оружии. Ставни дома были закрыты, И сейчас гном держал в руках ключи от входной двери. малышие и Фолка подошли к нему, прочие тангары собрались. В отдалении людей увел Рогволт, решив не мешать товарищам. Торин заговорил. Его лицо было хмуро и непроницаемо. «Вот, наконец, настал день, к которому мы готовились всю зиму. Впереди путь труды и опасности, которого привидеть мы не можем». И никто не может. Давайте ж простимся с местом, что давало нам прибежище. Он медленно поклонился дверям, и малыш с хоббитом повторили его движение. Торин глубоко вздохнул, вставил ключ в замочную скважину и несколько раз медленно повернул его. Замок негромко клацнул, дверь была заперта. Торин снял с кольца два ключа и отдал их малышу и Фолку». — Пусть каждый из нас, хозяев этого дома, имеет при себе ключи от него, — медленно проговорил Торин, — ибо кто знает, кому из нас суждено будет вернуться. Фолков вздрогнул, будто от холода он чувствовал, что больше уж никогда не увидит их уютный домишко. Торин Повернулся к ждущим его товарищам и призывно махнул рукой. Все гурьбой двинулись на улицу. У трактира уже вытянулся их небольшой обоз. Люди стояли тесной кучкой вокруг Рокволда. Старый Ловчий тоже имел не слишком бодрый вид. На его лице рещи пролегли морщины, и синева под глазами говорила о том, что ему пришлось провести бессонную ночь. «Давай команду, Торин, сын Дарта. — негромко сказал он, — больше нас здесь ничто не задерживает. — Эй, давай по седлам! — крикнул Торин, махнув рукой. Минутные движения, и люди уже сидели верхом. Гномы расселись, кто на фоне, кто наперед, как телег. Верхом ехали Фолко, Торин, Малыш, Дори и Хорнбори, как-то сразу оказавшись в головах отряда. Торин тронул по воде и его пони затрусил цок Цокот его копытцев оказался сразу же заглушен топотом коней и скрипом тележных осей. Отряд медленно тронулся. Одну за другой они оставляли позади нарядные улицы Анну Миноса, и, наконец, подъехали к городским воротам. Предупрежденные приказом наместника стражи почтить на приветствовали уходящих на трудное и опасное дело товарищей. А босс миновал ворота, и в лицо внезапно ударил упругий, свежий и теплый весенний ветер, развивая полоплащей и ероша волосы. Фолк невольно глубоко вздохнул, и тотчас услышал, как рядом с ним рогволт, едва слышно, пробормотал себе под носом. Что-то душно мне было в Аннуминосе. Привстав в стременах, фолк укинул прощальный взгляд на могучие стены, и башни великого города вздохнул и отвернулся. Теперь на долгие месяцы его взор будет прикован к югу и востоку. Отряд двигался медленно, сберегая силы коней для последующего пути. Друзья шли по тому же зеленому тракту, к которому прибыли в Анну осенью, и первый день прошел без всяких приключений. На ночлег они остановились в одном из многочисленных постоялых дворов. Фургоны загнали внутрь, распрягли коней, не торопясь основательно закусили и выпили пиво, а потом улеглись спать. К уныло замершему возле потухающего очага хоббиту Незаметно подошел Торин. «Есть еще угольки!» Торин ловко выхватил тлеющую головешку и принялся раскуривать трубку. «Ну, вот мы и в дороге!»